истории из истории советского костюма, а также сопутствующие им истории в жанре эго-истории. Эпиграфы. Бразды, пушистые взрывая. Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Голь на выдумке хитра. Русская народная поговорка. Взрывая бразды памяти, вспоминаю датского карикатуриста Хёрлуфа Биструпа. Не нравились мне его карикатуры, казались пошловатыми. А по душе мне был Леонид Сайфертис, публиковавший артистичные свои рисунки в журнале Крокодил. Я ведь выросла на Крокодиле, потому что тетушка моя была его сотрудником и зарабатывала на жизнь писанием так называемых рецензий. Тысячи людей из уголков и весей, мечтая опубликоваться в популярном печатном органе, присылали в журнал свои карикатуры. А те, которые рисовать не умели, формулировали кто как мог замыслы пришедших им в голову сатирических сюжетов. Тетушка моя живо реагировала на присланное, объясняла, почему карикатура не может быть напечатана, а идея использована. Хотя изредка кое-что из присланного в печать все же проникало. Подобные подёнщины в литературных, художественных и научно-технических журналах десятки лет зарабатывали на жизнь мириады гуманитариев и технарей. Благодаря этой благословенной рутинной работе, обеспечивавшей скромное пропитание семьи, рецензенты могли заниматься творчеством или фундаментальной наукой и создавать нетленные ценности в просторечии нетленки. Причем тут биструб? А при том, что только один его комикс казался мне смешным. Череда картинок изображала удаляющуюся от зрителя соблазнительную щегольски одетую женскую фигурку. Некий персонаж фигуркой заинтригован, распален, в возбуждении мчится за ней, настигает, женщина оборачивается и о ужас! О разочарование! Оказывается, не молодой соблазнительной женщиной, а крючконосой коргой преклонного возраста, к тому же с хищным оскалом. Вот и я на медне шла себе по Поварской и чуть впереди на противоположном тротуаре увидела женщину в сияющем белом одеянии облика со спины ангельского, разве что без крыльев. Белая шляпа с белейшим пером, белая меховая курточка, белые лайковые брючки, белые сапоги, и даже кудри из-под шляпки велись серебряные. Сегодня встретить на московской улице хорошо одетую женщину не диво. Но слишком уж тщательно и продуманно одета была моя незнакомка. Очень мне захотелось взглянуть на нее поближе. И я, подобно Биструповскому преследователю, устремилась вослед женщине в белом. Как и следовало ожидать, произошел аналогичный казус. Дама оказалась не юной девой, а женщиной лет семидесяти с хвостиком, но выглядело не смешно, а трогательно, потому что выражение лица имело доброе, простодушно счастливое, и по улице шествовала торжественной поступью, гордясь нарядом и радуясь ему. Конечно, же, лет 40, 30 или даже 20 назад. Чудные эти вещи смотрелись бы на ней уместнее, но вряд ли были доступны. И я принялась вспоминать обстоятельства, перипетии и переживания, а также минуты азарта и восторга, пережитые благодаря эпизодам счастливого обретения предметов одежды, в те времена, когда на дворе и не пахло рыночной экономикой, когда появление новой вещи становилось волнующим и праздничным событием. А некоторые удачи становились знаковыми, оказывались своего рода вехами на, высокопарно говоря, жизненном пути. В сегодняшней колокольне переживания наши и ликования кажутся мелкотравчатыми, убогими, ситуацией ничтожными, но в сюжетах этих эпизодах кажется, что-то отразилось. В сущности, какая разница, сквозь какую призму заглядывать в собственное прошлое, тем более что жанр эго-истории где-то там прописался и имеет отныне право на существование. Можно ведь попытаться рассказать обо всей этой чепухе более или менее занимательно.